Глава 1 Случаи прославиться представляются на каждом шагу. Мистер Хенгертон, ее отец, был, несомненно, самым бестактным в мире существом. Пухлый, взъерошенный человечек, напоминавший кокоду. Добродушный, но ограниченный. Он был всецело занят собственной особой. Если бы что-нибудь могло оттолкнуть меня от Глэдис, то, скорее всего, страх обзавестись таким тестем. Я убежден, что в глубине души он даже мои частые три раза в неделю посещения каштанов объяснял тем удовольствием, которое мне доставляло его общество и, в особенности, его назидательные беседы о биметализме В этом вопросе он собирался стать авторитетом. В тот вечер я час, а, пожалуй, и больше, Слушал его разглагольствование о стоимости серебра, обесценении денег, падении рупии, установлении правильного денежного курса и так далее. «Представьте себе!» — восклицал он с мнимой горячностью. «Что случилось бы при настоящих условиях, если бы потребовалась немедленная уплата всех долгов в мире?» Я, разумеется, ответил, что был бы разорен. Тут он вскочил с места, осыпал меня упреками в неисправимом легкомыслии заявил, что со мной невозможно говорить о серьезных предметах и бросился вон из комнаты, чтобы спешно переодеться для масонского заседания, на которое собирался. Наконец я остался один с Глэдис. Настала минута, когда должна была решиться моя судьба. Весь вечер я чувствовал себя как солдат, который ждет сигнала, чтобы броситься на приступ, причем надежда овладеть крепостью, борется в его душе со страхом быть отбитым. Она сидела в кресле и тонкий гордый профиль выделялся на фоне красной бархатной поры. Как она была хороша! И как далека. Мы давно были друзьями, большими друзьями, но мне никак не удавалось перешагнуть за пределы тех чисто товарищеских отношений, какие я мог поддерживать и с моими коллегами, репортерами газеты. Отношений вполне искренних, доброжелательных, но абсолютно бесплотных. Я инстинктивно настораживаюсь, когда женщина со мной. Чересчур откровенно и непринужденно. Это не делает чести мужчине. Зарождающемуся чувству всегда сопутствуют робость и сомнения. Пережиток старых времен. Склоненная головка, отведенный в сторону взор, дрожь в голосе, вот признаки любви, а не открытый взгляд и спокойная речь. Я успел уже усвоить эту истину, несмотря на свои молодые годы, а может быть мне это передалось по наследству от предков как инстинкт. Глодис была одарена всеми качествами, какие привлекают в женщине. Некоторые считали ее холодной и жесткой, но мне подобные суждения казались светотатством. Нежная смуглая кожа, черные, как воронье крыло, волосы, большие влажные глаза, полные, но красиво черченные губы — все признаки страстной натуры были налицо. Но я с грустью говорил себе, что мне до сих пор не удалось расшевелить ее. Впрочем... Все равно, будь что будет, я решил больше не тянуть и поставить вопрос ребром. В конце концов, худшее, что меня ожидало, — это отказ. Но лучше быть отвергнутым влюбленным, чем безразличным другом. Приняв такое решение, я хотел уже нарушить затянувшееся неловкое молчание, как вдруг почувствовал на себе взгляд Гладис. Темные глаза критически и сукаризно смотрели на меня. Гладис с улыбкой покачала головой. — Чувствую, что вы собираетесь сделать мне предложение, над Лучше не надо. — Пусть все идет по-старому, так гораздо лучше. Я придвинулся к ней поближе и спросил, искренне удивленный. — Как-то вы догадались, что я собираюсь сделать вам предложение? — Будто это когда-нибудь остается тайной для женщины. Неужели вы думаете, что женщину можно захватить врасплох? Но, милый нет, наша дружба была так хороша и приятна, Жаль было бы отказаться от нее. Разве не ценно, что молодой человек и молодая женщина могут говорить так открыто и непринужденно, оставаясь один на один? — Не знаю, право, Гладис. Но видите ли, я могу говорить открыто и непринужденно один на один с начальником железнодорожной станции. Не пойму, почему мне вспомнилось именно это должностное лицо, но слово вырвалось, и мы оба засмеялись. «Нет, Гладис, такое положение меня ничуть не удовлетворяет. Я хочу обнять вас, прижать вашу головку к моей груди. Я хочу... Гладис...» Она вскочила с места, видя, что я собираюсь наглядно пояснить свои слова. «Вы все испортили, нет! заявила она. «А было так хорошо и просто. Жаль. Неужели вы не могли совладать с собой?» «Но ведь это не от меня зависит», — жалобно возразил я. «Это в природе вещей. Я люблю вас!» Если любят оба, тогда, возможно, дело другое. Не знаю, не испытала. Вы с вашей красотой, с такой душой. О, Глэдис, вы созданы для любви. Вы должны полюбить. Это не делается по заказу. Придется подождать. Глэдис, дорогая Глэдис, что же вам мешает полюбить меня? Вам не нравится моя наружность или... Выражение лица ее смягчилось. Она нагнулась, протянула руку и, откинув мою голову назад, пристально и вдумчиво взглянула мне в лицо. — Нет, не в этом дело, — сказала она, наконец. — Вы, мальчик не вам это можно сказать. Тут что-то посерьезнее. — Характер? Она строго кивнула головой. — Что я должен сделать? Я ведь могу исправиться. Сядьте, прошу вас, поговорим. Она взглянула на меня с сомнением, более красноречивым, чем все сказанное до сих пор, но все-таки села на прежнее место. — Скажите же, что вам не нравится во мне? — Я влюблена в другого. На этот раз вскочил с места я. И, увидев выражение моего лица, Гладис поспешила объяснить, смеясь. — Не в кого-нибудь определенного, а в свой идеал. Я не встречала еще человека, который походил бы на него. — Расскажите мне о нем. Как он выглядит? — О, в наружности у вас с ним, пожалуй, много общего. — Как это мило сказано, Глэдис. Но что же он делает такого, чего не делаю я? Кто он? — Трезвенник, вегетарианец, аэронавт, теософ, сверхчеловек — одно слово, Глэдис. И я попытаюсь походить на него, лишь бы знать, чего вы хотите. Она расхохоталась моей готовности приспособиться к любым требованиям, но поспешила возразить. — Прежде всего, мой идеал вряд ли стал бы так говорить. Это серьезный, суровый мужчина, не склонный считаться с капризами взбалмошной девчонки. А главное — это мужчина, умеющий действовать. Умею бесстрашно смотреть смерти прямо в лицо, человек великих дел с богатым прошлым. Я полюблю не человека, а его славу, отблески которой коснутся и меня. Вспомните Ричарда Бертона, когда я читала книгу, о нем, написанную его женой, мне так понятна была ее любовь о леди Стэнли. Читали вы последнюю главу замечательной книги о ее муже? Вот мужчины, которых женщина может боготворить, не унижая себя, а напротив? поднимаясь в глазах всего света, как вдохновительница их благородных подвигов. В эту минуту она была так прекрасна в своем энтузиазме, что я едва не свел нашу беседу в плоскость менее возвышенную, но более субъективную, и лишь с трудом справившись с собой возразил, — Не всем же быть Стэнлиями и Бертонами. Да и случай не представляется. Попытался бы, если бы представился. Случаи прославятся, представляются на каждом шагу, их кругом сколько угодно. Мужчины, о которых я говорю, темы отличаются, что сами создают для себя случаи, их не удержишь. Я никогда не встречала такого человека, но мне кажется, что хорошо знаю его. Мужчины должны совершать подвиги, а женщины вознаграждать таких мужчин своей любовью. Вспомните молодого француза, который на прошлой неделе поднимался на воздушном шаре. Дул ураганный ветер. Но так как о подъеме было объявлено заранее, он все-таки захотел подняться. За 24 часа ветер отнес его на 3000 километров, и он спустился где-то в центре России. Вот этот человек! Как все женщины должны завидовать той, которую он любит? И как мне хотелось бы быть одной из тех женщин, которым завидуют? Я сделал бы то же самое, чтобы доставить ему удовольствие. Но делать надо вовсе не ради этого а потому что не можешь не делать, что это свойственно твоей натуре, что настоящий мужчина жаждет героически проявить себя. А вы, например, в прошлом месяце, когда случился взрыв в угольной шахте, который вы описывали, разве вы не могли спуститься вниз и попытаться помочь этим людям, несмотря на углекислый газ? Я спускался. Вы мне ничего об этом не рассказывали. Не стоило. Я и не знала. Она взглянула на меня с несколько большим интересом. Это было смело с вашей стороны. Это неизбежно. Чтобы дать хорошее описание, надо самому побывать на месте. Какой прозаический мотив. Он лишает поступок всякого обаяния. Но все-таки, каковы бы ни были мотивы, я рада, что вы спускались. Она протянула мне руку, и в этом движении было столько достоинства и мягкости, что я не мог не поцеловать ее руки. Возможно, я просто сумасбродная женщина с воображением девчонки. Но мне все это представляется таким реальным. Мои мечты составляют такую неотъемлемую часть меня самой, что я и поступать могу только в согласии с ними. И если я выйду замуж, то только за героя и знаменитого человека. — Да, да, — воскликнул я. — Женщины, подобные вам, и вдохновляют мужчин на подвиги. Дайте мне возможности, я... Впрочем, вы правы, мужчина сам создает себе возможности. Вот вам Клайв, простой клерк, опокорил Индию. Клянусь, мир еще услышит обо мне. Она расхохотала неожиданной вспышки моего ирландского темперамента. И в самом деле у вас есть все, что требуется. Молодость, здоровье, силы, образование и энергия. Я жалел о том, что вы начали это объяснение, а теперь я довольна. Я рада, раз в вас заговорило такое желание. А если я осуществлю его? Мягкая теплая ручка коснулась моих губ. — Ни слова более, сэр. Вы уже на полчаса опоздали на вечерние занятия. Мне не хватало духу напомнить вам. Когда-нибудь, когда вы отвоюете себе место в жизни, возможно, мы возобновим этот разговор. Через несколько минут, в тумане ноябрьского вечера, я догонял Кемберуэльский трамвай, пылая решимостью в ближайшие 24 часа найти себе дело, достойное моей прекрасной дамы. Но кому во всем мире пришло бы в голову, какие невероятные формы примет это дело и какими странными путями я приду к нему. Вы, пожалуй, найдете, что вся эта первая глава не имеет никакого отношения к моему рассказу. Однако без нее не было бы и самого рассказа, потому что только человек, воодушевленный мыслью, что кругом обширное поле для проявления героизма и жаждущий совершить подвиг, может так решительно, как сделал это я, порвать с привычной обстановкой и пуститься в неведомую сумеречную страну, где ожидали его великие приключения и великие награды. Представьте же себе меня в тот вечер в редакции ежедневной газеты, в штате которой я был совсем маленьким винтиком, горящего страстным желанием найти по возможности в ту же ночь задачу, достойную моей Гладис. Не бессердечно ли было с ее стороны заставлять меня рисковать жизнью для ее прославления? Такой вопрос, естественный у человека зрелых лет, не возникает в 23 года в пылу первой любви.